Глава пятая. 1994. После того, как Пётр Гаврилович рассказал о морде, которую увидел на лестнице, ведущей к куполу, в комнате повисло молчание. Мужчина погрузился в свои мысли, а Юра начал жалеть, что соврал Лене и пришел сюда. Перед ним тяжело больной человек, который, возможно, уже не в себе. Путается в воспоминаниях. Хоть ему еще и пятидесяти нет. Может, сочиняет, чтобы попасть в газеты? Но с такими интервью Юра закажет себе путь в серьезную журналистику. Надо как-то вежливо распрощаться и забить на эту историю с больничкой. «Значит, вы говорите, что увидели там лицо, которое вам приснилось в тот же день?» «Не лицо, а морду. Настоящую морду». Услышав голос Юры, Петр Гаврилович вздрогнул. «Ты мне не веришь?» «Почему верю? Просто не могу понять, почему вы не уволились, если так испугались?» «Нет, ты мне не веришь. Ты смотришь на меня так же, как я смотрел на Витю в тот вечер, когда он пытался меня предупредить». Петр Гаврилович грустно усмехнулся. «Жизнь подчиняется закону Бумеранга. Мне хотели помочь, а я про себя высмеял того человека. Теперь я хочу помочь, а меня высмеивают». «Вы кому-то рассказали о том, что видели?» «Нет, зачем? Чтобы меня за психа приняли. Уже тогда, после самой первой ночи, нужно было уйти. И Света мне говорила, «Уходи, Петенька». «Так почему вы не ушли?» Юрий решил вернуть разговор в более конструктивное русло. «Не ушел, потому что относился ко всему этому, как ты. Убедил себя, что мне привиделось. Психологическое объяснение, помнишь? Вот приснилось, сон навеял образ, образ явился в момент, когда я разволновался». Тем более, что со второго дежурства все как-то устаканилось, пошло по накатанной. Легко было соврать себе, что это мое воображение. Опять пауза. Юра решил, что с него достаточно воспоминаний и засобирался. «Хорошо, спасибо вам за интервью, я обязательно свяжусь с вами, если вдруг надумаю его публиковать». «Бумеранг», усмехнулся Петр Гаврилович. «Скажи, а ты не хочешь знать про то, что случилось в ночь, когда больные с собой покончили?» Юра не сумел скрыть вновь вспыхнувшего интереса. «Вы тогда дежурили?» «Да, дежурил, и знаю, что произошло на самом деле». Глава шестая. 1971 Последнее дежурство История о том, как Петю нашли у основания ступенек в третьем корпусе орущим благим матом, быстро распространилась среди персонала больнички. Толком объяснить, что тогда произошло, он так и не смог. Поэтому персонал больницы какое-то время смотрел на него косо, только Витя все извинялся, полагая, что он виноват. «Да, я просто над тобой подшучивал», — оправдывался молодой санитар. Но Петя не придавал особого значения его словам. Был уверен, что Витя говорил искренне, но с учетом того, как быстро тот отказался от своих слов, Петя старался поменьше общаться с коллективом больницы, прилежно выполнял служебные обязанности, а дома о случившемся и вовсе не рассказал. Со временем эпизод забылся. а у Пети с остальными сложились хорошие рабочие отношения. Валерка, правда, иногда заводил разговор о третьем корпусе. «Ты вот и не рассказываешь, что с тобой случилось? А я ведь бывал там, даже вверх поднимался по этой лестнице». «Время от времени», — говорил он. «И знаешь, такое чувство, будто за тобой все время кто-то наблюдает. Еще эта роспись то ли христианская, хотя скорее в христианском стиле». Не видел ее? Странные какие-то рисунки. Я как-то раз книжку по искусствоведению смотрел и увидел там на одной страничке чудовищные картины. Пробрали меня эти рисуночки. Название их не запомнило, а вот фамилия художника в памяти отпечаталась. Брейгель Старший. В одном углу будто пожар полыхает, в другом жуткая морда, вроде младенца, а вроде и демона какого. Но на самом деле это вообще то ли стена, то ли башня. Чуть ниже центра баба какая-то с мечом и корзинками, а вокруг нарисовано абы что? Жучки с человечьими руками, копьеносцы. Вот такая чепуха нарисована. На словах оно может и смешным кажется, но когда все это видишь, целиком не по себе становится, скажу тебе честно. Вот в таком же стиле внутренняя часть купола расписана – Тот, кто все это рисовал, как бы пытался притвориться христианином, но на самом деле... Люди как на иконах, но руки у них вывернуты в суставах, носы будто переломаны, а из глаз вместо слез кровь течет. Так я видел. А в центре, под самым куполом, страшенная такая морда, скорее даже овал лица, а внутри этого овала другие лица». «У каждого свое выражение, но все они одинаково безумны». Произнеся последнюю фразу, Валера внимательно посмотрел на Петю и, видимо, что-то заметил. «Последнее я придумал», — признался Валерка. «Этой морды там нет, но я думаю, именно ее ты видел и именно ее испугался. Все мы про нее знаем, но никогда открыто не говорим». «Да и сейчас, говорю только потому, что ты сам с другими эту тему никогда не поднимешь, а мне уже давно хотелось выговориться. Но хочу сказать, что с твоим приходом стало поспокойнее. Чертовщина, что всегда здесь творилась, на спад пошла». Петя не произнес ни слова, но до конца того дня думала о словах Валерки Хотел даже обсудить с Леной свое увольнение из больнички, но передумал, потому что квартиру им пообещали выдать уже через два года в 73-м. Продержаться – это время, а потом нормальную работу искать. Да и денег скопится за два года. Уже сейчас, каждый месяц, Петя стал откладывать на сберкнижку по 50 рублей. Раньше о таком и помыслить не мог». Время шло. К ноябрю Петя чувствовал себя в больничке как рыба в воде и даже предположить не мог, что ждет его во время предпраздничного ночного дежурства, которое выпало на пятое число. Город уже украсили красными плакатами, на площади Ленина репетировали парад в честь 54-й годовщины Октябрьской революции. Все вокруг преобразилось и выглядело по-праздничному волшебно. Даже в больничке на стенах повесили стен газеты, в которых рассказывалось об октябрьских событиях 1917-го боевых подвигах солдат, трудовых подвигах, крестьян и рабочих советских достижениях, нынешнем состоянии военно-политической гонки между капиталистическими и социалистическими блоками, светлом коммунистическом будущем. Петя не особо интересовался политикой, но стилистика плакатов, остроумные карикатуры, критикующие сохранившиеся недостатки, его существенно улучшившаяся за последние месяцы жизнь, вселяли в него радость. Он даже стал верить, что когда-нибудь, конечно, не к восьмидесятому году, а позже, но коммунизм обязательно построит. С мыслями об этом он миновал больничный коридор, вошел в комнату для санитаров. переоделся, расправил свои новенькие брюки и стряхнул пыль с дорогущего черного пальто, после чего направился в закрытое отделение. Там он обнаружил, что впервые за все время работы он будет дежурить сразу с двумя пожилыми санитарами. «Ну а что от хотел?» – пояснила Ольга Васильевна, почему-то лично явившаяся туда и беседовавшая с заведующим. «Праздник большой, Витю заняли другим, да и увольняться он собирается». Спорить Петя не стал, Ночку с Палпалычем и Демьяном как-нибудь переживет. Так ему казалось тогда. Но странности предпраздничного вечера только начинались. Старики долго между собой шушукались, а потом выступили с предложением выпить чайку в честь праздника. «У нас такая традиция, Петя», — пояснил Полпалыч. «Может быть, и вы к нам присоединитесь». «Ну, раз традиция», – протянул Петя, которому не особо хотелось сидеть на посту и сверлить взглядом стену с потолком. Как выяснилось, в кабинете те запрятали не только чаек, но и кое-что покрепче. Сначала Петя хотел отказаться, но потом все же поддался на уговоры. Уже давно в больничке было спокойно, вероятность того, что сегодня что-то могло произойти, казалась нулевой». Поэтому Демьян добавил ему в чай коньяка, и они выпили, не чокаясь. Пал Палыч, присущий заискивающей манере, стал отпускать комплименты Пете, рассказывать историю о его первом дежурстве и о том, как тот хорошо справился. К разговору подключился Демьян, вспомнил свое первое дежурство. Пете не давали вставить ни слова, только подливали. Очень скоро его стало клонить в сон. «П-п-притомились, Петя!» — спросил Пал Палыч. — Но вы ложитесь спать, а мы подежурим. — Буду вам благодарен, Пал Палыч, — пробормотал Петя. Либо коньяк был таким крепким, либо... Мысль не успела оформиться. Как только голова Пети опустилась на кушетку, он провалился в глубокий сон. Что происходило потом? Даже спустя годы Петя не сможет ответить себе на вопрос, было ли это в самом делешно. или оказалось лишь продолжением сна. Он поднялся с кушетки, голова тяжелая, слышит монотонную и неприятную речь из коридора, выходит туда. Демьяны, и открыли палату кататоника, отомкнули решетку, развязывают буйных, которые громко и внятно произносят «Зургек, Зургек, Зургек». Рядом Ольга Васильевна следит и инструктирует санитаров. Возмущенный происходящим, Петя идет к ним, собирается накричать «Как же это можно-то? Буйных развязывать!» Его замечает Ольга Васильевна, кричит на санитаров. «Почему он так рано проснулся? Вы все ему влили!» Те начинают мямлить что-то в свое оправдание, но главврач их не слушает. Быстро идет к себе в кабинет, не обращая на Петю никакого внимания. «Он хотел остановить ее, схватить!» но руки не слушаются, висят как плети. Поэтому он идет к санитарам и начинает на них кричать. Но они не обращают на него никакого внимания, развязывают еще одного буйного, после отходят к стене и замирают на месте. У обоих безумный взгляд. Петя подходит к Пал хочет потрясти его за плечи, но ничего не выходит. Руки по-прежнему не подчиняются Пете, ноги становятся ватными». Тут в палату возвращается Ольга Васильевна со старым врачом и молодой медсестрой. Втроем они прижимают Петю к стенке, начинают пихать ему в рот таблетки, потом врач с медсестрой берут Петю под руки и выводят из отделения. Уже по дороге таблетки начинают действовать, Петя перестает чувствовать свое тело, оно как будто бы принадлежит не ему. Он ощущает себя марионеткой, полностью под властной воле хозяина. Лишь рассудок в какой-то мере оставался властью Пети, поэтому он еще мог задать себе вопрос, а куда, собственно, они направляются? Ответ он получил очень скоро. Петю вывели из первого корпуса, свернули на грунтовую дорожку, прошли между дубов, оказались у входа в здание с башней, вершину которой венчал лукообразный купол. Его затолкали в третий корпус, дотащили до винтовой лестницы, заставили подниматься вверх к самому куполу. Приглушенные таблетками чувства неожиданно проснулись. Петя испытал приступ ужаса, хотел броситься бежать, но тело оставалось неподвластным ему. Медсестра, которая шла впереди и держала его за руку, ушла с лестницы, когда они добрались до подсобного помещения, в котором Петя искал йод. Теперь вперед его подталкивал только врач, который шел сзади. Петю заставляли подняться на чердак. Медсестра нажала за спрятанный за небольшим шкафчиком выключатель. На потолке чердака загорелась лампочка Ильича. И Петя увидел те изображения, о которых говорил Валера. «Переломанные руки, кровавые слезы, изодранные колени, отрубленные головы и живые, и мертвые склоняются перед зданием в центре. То был третий корпус больнички в бытность свою монастырем». Он являлся центральным элементом росписи, приковывал взгляд смотрящего к себе, полностью овладевал вниманием. Петя застыл на месте, так и не поднявшись до конца лестницы. Врач отступил назад вместе с медсестрой, они замерли в подсобке, низко склонив головы. С чердака донесся шум. Изображение закрыло вал лица, хотя можно ли было назвать это лицом? Всюду глаза, на лбу, на щеках, на бороде, зрачки вращаются, пасть разъявлена, нос дергается. Из темноты чердака возникают руки твари. На ладонях три ряда пальцев, каждый палец дрожит, шевелится отдельно от остальных, создавая подобие визуальной какофонии. Петя хочет закричать от ужаса, но вместо крика издает лишь слабый стон. «Напрасно!» Безумное вращение глаз прекращается, зрачки замирают, взгляд устремлен в Петю. Руки тянутся к нему, беспрерывно дергающиеся пальцы касаются губ, зубов, языка, пробираются внутрь рта, ползут к глотке. Вторая ладонь с чудовищной деликатностью обнимает нижнюю челюсть Пети, пальцы залазят под язык. Другой ладонью тварь фиксирует верхнюю челюсть, пальцы отбивают чечетку по Петиному небу, резкое движение, хруст костей. Несмотря на таблетки, у Пети перехватывает дыхание от боли, его рот буквально разрывают, ломают нижнюю челюсть, растягивают так, чтобы нога чудовища поместилась в глотку, Петя задыхается. Чувствует, как рвутся мышцы, сосуды, артерии, капилляры. Пульсирующая боль бьет в виски, в затылок, растекается по всей голове. Если ад существует, то там чувствует то, что сейчас испытывал Петя. Первая ступня чудовища погружается внутрь тела санитара, за ней следует другая. Потом пролазит таз, туловище, руки, голова». Все кости у Пети переломаны, он давно должен был умереть, но до сих пор жив. Контроль над телом утрачен окончательно, даже разум уже не принадлежит ему полностью. Он чувствует постороннее присутствие внутри себя, слышит чужой голос, видит ужасные мысленные образы смерти и разрушений, а тело его живет своей жизнью». врачи медсестра упали на колени бьются головой о пол в экстазе выкрикивают зургек петино тело с удовлетворением смотрит на них после начинает спускаться вниз неторопливо наслаждаясь властью над полностью сломленным человеком питаясь его страданиями ужасом болью подобно императору петино тело шествует с гордо поднятой головой через третий корпус Отовсюду выходят люди, персонал больницы, прятавшиеся по кабинетам и дожидавшиеся его появления. Только пожилые, молодых сотрудников нет совсем. Все они падают на колени и начинают вторить сумасшедшим из закрытого отделения, медсестре и врачу, оставшимся в подсобке. «Зургек! Зургек! Зургек!» доносится отовсюду. Под эти крики Петина тело выходит из третьего корпуса, невыносимо медленно пересекает двор больнички, добирается до главного корпуса, заходит внутрь и идет в отделение для буйных. Там его уже ждут Пал Палыч с Демьяном, открывают дверь и сразу же падают на колени. Ольга Васильевна бежит навстречу, что-то тараторит. Петя уже не хозяин своим ушам, он не может слышать слова. поэтому ничего не понимает. Ведет на тело к палате с кататоником. Пациент стоит, руки висят вдоль тела, голова болтается из стороны в сторону, изо рта текут слюни, а потом вдруг рот разрывается, из глотки вылезает рука с тремя рядами пальцев, вторая, тело трескается от резкого движения, словно ставшая ненужной майка, отбрасывается в сторону и... И из кататоника вылезает такое же чудовище, которое забралось внутрь Пети. И тут москалёв вдруг осознает, что произойдет в следующее мгновение. Рвотный рефлекс, приступ боли, нечеловеческой боли, миллионы иголок по всему телу и темнота. Ужас настолько велик, что Петя просыпается, открывает глаза – Хлопает веками, осознает, что он находится в палате кататоника. Пациент валяется на полу, изогнувшись в нелепой позе, а позади раздаются чьи-то шаги. Петя встает и видит другого больного, который с ужасом смотрит на санитара, молит его о помощи одним взглядом. Петя встает, пошатываясь, выходит из палаты и видит, что дверь отделения открыта нараспашку. Шестеро больных идут по коридору из палаты для буйных. Демьян и Пал все так же стоят на коленях у входа. Ольга Васильевна упала на колени прямо напротив двери палаты кататоника. «Что вы творите?» – выкрикивает Петя, ощущая невероятное облегчение от звука собственного голоса. Он снова хозяин своего тела, своих голосовых связок. «Вы не видите, что больные уходят?» Он бросается следом за пациентами, кричит что-то, хватает одного из них. Тот не сопротивляется. Расслаблен так, словно он тряпичная кукла. Петя дернул слишком сильно, больной падает, бьется головой о пол. После этого остальные словно бы пробуждаются. «Спасибо!» – выдавливает из себя упавший на землю пациент. «А теперь не мешай!» – с трудом произносит он. Больные идут к лестнице на второй этаж, каждый стягивает с себя больничный халат, рукав обматывает вокруг шеи, плотно затягивает петлю, другой рукав перекидывая через перила лестницы повыше, тоже затягивает и просто виснет, расслабив ноги, вытянув их перед собой. Петя приходит в ужас, бежит к больным, пытается вытащить одного из них из петли, тот, задыхаясь, произносит: «Нет!» После чего с невероятной силой отталкивает Петю. Санитар отлетает шагов на десять, падает на спину, видит, как вешающиеся больные корчатся в конвульсиях, их руки изгибаются, глаза закатываются вверх, а потом, по неизвестной причине, Петя теряет сознание. утром больница полна милиционеров всех допрашивают заведующий уже точно уволят и скорее всего посадят петя толком не знает что из всего увиденного им прошлой ночью было правдой поэтому отмалчивается врет пытается сочинить правдоподобную версию произошедшего к счастью демьян и -Палыч добровольно берут вину на себя говорят что молодой санитар ходил в третий корпус за медикаментами а больные сами ушли. В конечном итоге Ольга Васильевна, Демьян и Пал Палыч получают сроки. Для Пети история заканчивается благополучно. Он возвращается в обычную больницу, где работает его жена, в 83 им дают квартиру, тогда же у них рождается дочка Лена. Но Света внезапно умирает в послеродовой период – Петя тяжело переживает эту смерть, откуда ни возьмись появляется Аделаида, поддерживает его, обещает стать заботливой и хорошей матерью для Лены. Спустя полгода они женятся, всю жизнь Петя врет дочери о том, что Аделаида ее настоящая мать, чтобы Леночка не чувствовала себя обделенной наполовину сиротой. Разговоров про свету избегает, но любовь к ней проносит через всю жизнь». Глава восьмая. Похороны. Такси застряло в пробке из-за ремонта на дороге ровно в квартале от квартиры Лены. Юра нервно теребивший пуговицу на рубашке, выдержал пять минут, после чего расплатился с водителем, выскочил из автомобиля и направился к месту назначения пешим ходом. Он шел по выложенной узорчатой серой плиткой дорожке, Поскольку улица была центральной, у бордюров образовался стихийный рыночек. Множество людей от мало до велика торговали всем, чем только можно. Здесь были книги, просто в огромном количестве, из-за бесценок, и одежда всевозможных фасонов и расцветок, и детские игрушки, комнатные цветы, само собой семечки и пирожки. У ступенек, ведущих находившимся в ложбине Брежневкам, сидела светловолосая и голубоглазая девочка лет 13 И торговала цветастыми фишками. Но торговля, видимо, шла не очень, потому что она с робкой надеждой заглядывала в глаза всем прохожим, в том числе и Юре. В другой ситуации он, может быть, и купил бы у девочки пару фишек, чтобы поднять ей настроение, уж больно хорошенькой та была, а грустный взгляд у нее получался особенно удачно». Но не сейчас. Юра просто проигнорировал ее, спустился по ступенькам, прошел еще около 30 метров уже по асфальтовой дорожке и добрался до двора Лены. У стены одного из зданий толпились ребята. По звонким щелчкам, доносившимся оттуда, Юра догадался, что они играли в фишки. Один мальчишка завозмущался, его тут же схватили под руки ребята постарше и поволокли за угол. Другой помладше схватил выигранные фишки и побежал вверх по ступенькам передать их девочке. Тут действовала явно мошенническая схема. Ребят из других дворов завлекали сюда, здесь против них садились играть вроде как случайные пацаны, между которыми наверняка был сговор. Заговорщики, естественно, выигрывали, а фишки тут же продавали. Интересно, какой доход приносила такая схема маленьким предпринимателям? Впрочем, искать ответ на этот вопрос Юра тоже не собирался. Возле подъезда Лены стояли много машин, толпились люди, женщины в платках, мужчины с понуренными головами. Юра встал у них за спиной, прислушался к разговорам. «Такая молодая, горе-то какое!» – причитал кто-то. «Паршивка, вот кто она такая? Отца родного!» – зло прошипели в ответ. «Достань на ее место, как тяжело ей было в одиночку тянуть! Мамашка там такая стерва эгоистичная!» С надрывом вмешался третий голос. «Валюш, ну хватит, на похороны же пришли!» Успокаивал кого-то мужской голос. С трудом дорвавшись до лестницы, Юра и не подумал стоять у лифта, побежал вверх и забрался на восьмой этаж своими силами – На лестничной площадке столкнулся с бывшим одногруппником Федей, который тоже был знаком с Леной. «Привет, Юрка», – поздоровался Федя. «Тебе тоже рассказали?» «Да толком ничего не рассказали, может, ты объяснишь?» Федя посмотрел по сторонам, кивнул головой. «Давай на этаж поднимемся, там не так многолюдно», – предложил он, вытирая пот со лба. Юра не стал спорить, тем более, что вокруг были лишние уши. Да и в такой толкучке, в летний зной, дышать было нечем. Поднявшись наверх, бывшие одногруппники встали у открытого окошка на лестничной площадке. Федя закурил, Юра от сигареты отказался. «Ты слышал же, что пару месяцев назад Ленкиного отца совсем парализовало?» «Нет», — искренне ответил Юра. «После их ссоры в прошлом году Лена прервала с ним общение». «Ну вот, такая история». Говорят, ей совсем тяжело пришлось. Поняла, что не тянет. Отцу на голову полиэтиленовый пакет надела, ну, а следом и сама повесилась. Юра ужаснулся, лицо его исказило гримаса. «Быть того не может». Федя пожал плечами. «Так люди говорят». «Ну и пошли эти люди», — в сердцах сказал Юра. Он не верил, что его подруга могла сотворить такое с собой и с родным отцом. Федя снова пожал плечами. Я тоже не сильно в курсе, что там у них происходило. С Ленкой в последний раз виделись на Новый год, мы в компании встречали. Ну и она на ту же квартиру пришла. Я с ней почти не разговаривал, но видел, что она какая-то загнанная, погруженная в себя. Вообще мне тоже сложно поверить, что она на такое способна. А там кто его знает. И в третий раз он пожал плечами. Юра это уже стало раздражать. «Ладно, спасибо, что рассказал», — ответил он и начал спускаться вниз с целью пробиться в квартиру, в последний раз взглянуть на свою подругу, в которую когда-то, а может и по сегодняшний день, был влюблен. Федя начал еще что-то говорить ему вслед, но Юра не слушал, повел себя нагло, расталкивая всех подряд, и вскоре пробрался в квартиру, где в небольшой комнатке обнаружил дешевый деревянный гроб. стоящий на табуретках. У гроба сидела тетка Лены, Аделаида Ивановна держалась в сторонке, разговаривала с теми, кто пришел помянуть. Она была одета с иголочки, легкая черная рубашка, того же цвета брюки и туфли, на руках золотые украшения, на голове черный платок. Держалась уверенно, временами даже улыбалась. Ее поведение вызвало у Юры приступ ненависти к этой молодящейся женщине, которой теперь достанется все имущество Москалевых. Наконец, взгляд Юры упал на покойницу. Ее не стали одевать в подвенечное платье, но на голову надели фату, белая прозрачность которой сливалась с бледностью кожи Лены. Черты лица заострились, а аккуратный вздернутый носик теперь казался чрезмерно длинным. Глаза закрыты, реснички длинные, даже не накрашенные, они черные-черные. Волосы средней длины разбросаны на плечах. Поза, в которой навсегда застыла Лена, излучала безмятежность, расслабленность. По лицу и не скажешь, что перед тобой труп. Кажется, молодая девушка крепко заснула и вот-вот проснется, встанет, посмотрит на Юру, а он перед ней извинится, скажет, что был неправ, что не должен был беседовать с ее отцом без ее разрешения. На душе у Юры стало очень горько, нестерпимо противно. Он опустил голову, не хотел, чтобы посторонние люди видели слезы в его глазах, пошел назад, особо не церемонясь, буквально расталкивая всех на своем пути – Один здоровый мужик обиделся, когда Юра его пихнул, начал что-то агрессивно говорить, но его успокоила рядом стоявшая женщина. Спустившись вниз по лестнице, покинув подъезд, оказавшись на улице, Юра судорожно вздохнул, вытер дрожащей рукой глаза, поскорее покинул двор, выбрался к дороге и, поймав первое попавшееся такси, поехал к родителям. К счастью, дома никого не оказалось, дубликат ключа от двери мама оставила ему еще вчера вечером, когда Юра прилетел, поэтому он беспрепятственно вошел в родную квартиру, замкнулся, завалился на диван в некогда своей комнате и задумался. На работе Юре дали отгул на неделю, а значит, через шесть дней ему нужно было возвращаться в Москву. Время есть, нужно что-то предпринять». Он стал вспоминать свой визит в деревню, где жили Петр Гаврилович с Леной. Вспоминал лавочку прямо напротив калитки Москалевых и старика, который сидел и наблюдал за ним, а потом обо всем доложил Лене. Может быть съездить и, если этот старикашка жив, расспросить его о том, что произошло четыре дня назад. Поскольку ничего другого в голову не пришло, Юра перекусил и отправился в путь». Добрался до деревни на автобусе примерно через час, по дороге весь взмок от жары, отыскал дом Петра Гавриловича с трудом, потому что плохо помнил дорогу и точный адрес. Людей на улицах почти не попадалось, спросить не у кого. Юра боялся, что и старика, ради которого он приехал на лавочке, не будет. Но нет, тот сидел, положив обе руки на набалдашник небольшого костылика и смотрел на поля за деревней. Удивительно, как хорошо этот дедушка переносил высокие температуры. На дворе выше тридцати, а он сидит в шинельке и в ус не дует. Юра подошел к нему и поздоровался. Тот кивнул, не проявив к парню никакого интереса. — Я к вам пришел поговорить по поводу семьи, которая жила напротив, — произнес Юра. Старичок насторожился, прищурился. — Нет больше семьи, — произнес он сиплым голосом. «Я знаю. Хотел узнать, что здесь вообще произошло». Старик еще сильнее прищурился, вперев взгляд полуслепых глаз в Юрино лицо. «А ты кто такой?» «Я друг дочери Петра Гавриловича. Приезжал к нему в прошлом году. Беседовал по делу». Старичок кивнул. Говорят, убила она своего батька. Петьку-то вчера еще похоронили на тутошнем кладбище». а ее мать наказала в город везти. «Вы не помните, когда все случилось?» «Ну, как ж, не помню!» «Помню! Такое захочешь, не забудешь!» «Сначала сюда приехала психушка. Мы их за скорую приняли. Прибежали соседи к Петьке домой. Что случилось, гуторят?» Петька тот недвижимый лежит, а Ленка просит соседей, чтобы врачей прогнали. А эти из психушки не уезжают. Долдонят одно и то же. Мы по вызову, мы по вызову. По какому, спрашивается, вызову? Не вызывал же никто. Но в конце концов уехали. А потом, ближе к вечеру, уже настоящая скорая приехала – «Да там два трупа и нашли. Петьку задушили вроде, а дочурка его, уторят, повесилась. И ее же смерти батька обвинили. Но чей-то мне в это не верится. Такая вот история». «Из психушки, значит?» пробормотал Юра задумчиво. Он пытался вспомнить детали истории, которую рассказывал ему Петр Гаврилович. А вдруг в истории бывшего санитара... была доля правды. «Спасибо вам», — поблагодарил Юра дедушку, — «вы мне очень помогли». Попрощавшись, он вернулся домой, поужинал за одним столом с родителями, но разговор не клеился. Погруженный в свои мысли, Юра отвечал не в попад, и мама с папой просто перестали к нему обращаться. Так и разошлись, оставив сына ковыряться в недоеденной картошке». Опомнился он только в половину первого ночи, доел да Лужин отправился в постель, твердо решив поутру сходить в больничку. Юра проснулся поздно, родителей уже не было дома. Отец забрал машину, поэтому после завтрака пришлось добираться на общественном транспорте. Из-за ремонта дороги в центре города движение почти встало. В итоге в больничку он попал без четверти двенадцать. Юра впервые лет за десять видел это строение при свете дня, и надо признать, что опасения общественности были на сто процентов оправданы. Главный корпус выглядел сильно запущенным, фундамент потрескался, крыша прохудилась, рамы в окнах казалось превратятся в труху от легкого прикосновения. Примерно так же выглядело и приемное отделение во втором корпусе, лишь третий находился в сносном состоянии. Лукообразный купол возвышался над местностью, а торчавший металлический штырь словно бы корябал саму ткань неба. Юра засмотрелся на башню, ощутил внутри какое-то слабое томление, тоску о чем-то давно позабытом. Захотелось оказаться внутри, подняться по винтовой лестнице, окинуть и взглядом округу с самой высокой точки купола. А потом... Вспомнил историю Петра Гавриловича, вспомнил, как радио в машине его отца засбоило, и жуткий голос произнес «Конец пути». Внезапно возникшее желание сразу же растворилось. Сосредоточившись на задаче, Юра направился в первый корпус главврачу. На входе его встретила подвыпившая санитарка, намывавшая полы. «Куда собрался?» «Часы посещения с двух до пяти». С трудом справляясь с собственным языком, грубо произнесла она. Сначала Юра подумал, что можно не отвечать, но через мгновение в его воображении возникла картина санитарки, орущей на всю больницу благим матом. Только сцены ему не хватало. «Я журналист, пишу статью о врачах-психиатрах. Хотел бы поговорить с вашим главврачом». Юра достал свое журналистское удостоверение и ткнул им в нос санитарки – Та, прикусив нижнюю губу, пробубнила извинения и вернулась к мытью полов. Миновав цербера местного разлива, Юра получил возможность осмотреться. Паркетный пол кое-где вздулся, был невероятно грязен, краска на стенах потрескалась, а побелка утратила белизну. Где-то отливала серым, а где-то и вовсе почернела. Приставленные к стенам лавочки были измазаны чернилами, шатались, больные в грязных халатах затравленно смотрели по сторонам, тихонько перешептывались и бросали полные любопытства взгляды в сторону Юры. Презентабельно выглядели, пожалуй, только растения в катках, за которыми хорошо ухаживали. Ну и освещались внутренние помещения на славу. Окна большие, открыто нараспашку, занавеска парит на сквозняке, правда ветерок прохлады не дает, скорее наоборот. С улицы в помещение врывается горячий воздух. Персонал в основном пожилой, молодежь попадается изредка, и это, как правило, крепкие парни-санитары, которые не обращали на Юру никакого внимания. Поскольку кабинет главврача находился неизвестно где, пришлось спрашивать персонал. Нужное направление, подсказал санитар, и вскоре Юра сидел на скамейке и, заняв очередь в кабинет главврача, с тревогой поглядывал на часы. Перерыв с часа до двух, успеют ли его принять? Перед Юрой было много людей, но ему повезло, и за пять минут до перерыва он прорвался к заветной двери. Подсмотрев имя врача на табличке «Арбатова Диана Альбертовна», он постучал и заглянул в кабинет. Там восседала полная смуглая женщина преклонных лет. Ее кожа напоминала мятый пергамент. Глаза на выкоте походили на два бильярдных шара, зачем-то разукрашенных красными тоненькими линиями. Большой нос картошкой дергался, как у охотничьей собаки, учуявшей дичь. Старуха бросила небрежный взгляд в сторону Юры. «Вы по какому вопросу?» С неизвестно откуда взявшейся озлобленностью в голосе спросила она. «Я, журналист, пишу статью по... Тогда на выход я работаю, а не интервью раздаю», — сказала, как отрезала главврач. «Я не займу много времени, тем более, что в очереди последней. За мной никого», — Юра попытался сгладить ситуацию. «А мне? Какая разница?» — небрежно пожала плечами женщина. «Если у вас есть проблемы с психическим здоровьем, мы это обсудим. Они у всех есть, уж поверьте опытному врачу. А больше обсуждать нам с вами нечего». «Хотя бы расписание выезда в коре скорой из вашей больницы есть?» Юре пришлось сразу идти в банк поскольку старуха показала себя вредной и недоговороспособной. «Я пишу о врачах-героях, хотел бы знать их имена, нагруженность, время работы». «Расписание есть, но вам его никто не предоставит. А теперь вы метайтесь отсюда, или я позову санитаров и попрошу вас выпроводить». Выбора не оставалось, пришлось подчиниться. Но почему бабка так агрессивно на него отреагировала? Не ли такая реакция? Может быть, психиатры действительно как-то причастны к случившемуся с Леной и Петром Гавриловичем?» Расписание было, значит, установить, что это был за вызов можно, и доступ к этому расписанию совершенно точно был не только у главврача. Медленно шествуя по коридору, Юра запустил руку себе в карман и нащупал несколько купюр. Вопрос можно решить и по-другому. Юра отыскал того санитара, которого спросил про кабинет главврача, предложил ему выйти покурить, угостил парламентом, разговорил. «Звали парня Денис. Сам учился в медицинском, сюда пришел стаж набить да денег подработать. Вообще, обычно его ставили в закрытое отделение, но сегодня из-за нехватки персонала направили в открытое. «Слушай, Дэн, у меня к тебе один вопрос есть. Я хотел получить расписание выездов скоро скорой, или, как это у вас называется, на вызовы за прошлую неделю. Поговорил с главной, показалась мне старой стервой». «Она меня заслала. Может, ты знаешь, где их достать? Если что, я в долгу не останусь». юра достал пару купюр и пошуршал ими. «А те зачем? Пишу статью про переработку медперсонала. Хотел узнать, как у вас с этим обстоит. Начальница, конечно, наврал. Сказал, что про врачей-героев. Но она меня, похоже, раскусила». «Про переработки? М -м, это хорошее дело. Я попробую помочь, но не бесплатно». «Само собой, обещаю, не обижу. Подходи завтра в это же время». После этого они еще немного поболтали, докурили каждый свою сигарету и распрощались. Пребывая в мрачной задумчивости, Юра в деталях вспоминал свою встречу с главврачом. Что-то он явно упустил, и ее реакцию трудно объяснить. Может, конечно, и правда, просто властная стерва, но Юра был уверен, что причина в другом – И это фамилия Арбатова, он явно ее где-то слышал, но где? Не слишком-то она и распространенная, ни одного знакомого с такой Юра вспомнить не мог. Он сел на зеленую скамейку на остановке и, пропуская автобус за автобусом, продумал обо всем еще какое-то время, но поскольку ничего дельного в голову так и не пришло, Восстановил в памяти самые важные детали встречи, прокрутил их в малейших подробностях, чтобы лучше запомнить, после чего освободил голову от мыслей, сел на первый попавшийся автобус и поехал в центр города. Теперь Юра надумал заглянуть в городской архив и перечитать те материалы, которые он нашел в прошлом году, может быть там есть какие-то детали, упущенные им. Погуляв немного по центру, съев мороженое и выпив квасу, Юра отправился в архив, но там ему сказали, что по запросу университетской библиотеки все материалы перенаправили в университет. Какой-то профессор, то ли краевед, то ли литературовед заинтересовался историей больнички и собрал все, что только мог нарыть. Пришлось ехать в университет. Встреча с сонной вахтершей на входе прошла гладко, Она без лишних вопросов подсказала, как добраться в библиотеку. Там ему сообщили, что документы в настоящий момент у профессора. «Кстати, он прямо сейчас читает лекцию в 303-й аудитории. Вы можете его застать». «Спасибо», – поблагодарил Юра, милую пожилую библиотекаршу, и, поднявшись на третий этаж, отыскал двери в нужную аудиторию, тихонько приоткрыл их и скользнул внутрь. Глава девятая 1995. Профессор. Лектор был так увлечен своим занятием, что даже не заметил, как Шевелев проник внутрь аудитории. Юра привлек внимание только студентов, которые его не признали и стали тихонько перешептываться. Впрочем, их интерес быстро угас, потому что профессор полностью владел вниманием слушателей – кто был высокий, приятный мужчина лет 50, может 55. Выцветшие от времени карие глаза, густые седые волосы на голове, аккуратная оборотка на лице, широкие брюки, которые нелепо смотрелись на его тощих ногах, зычный голос, с которым можно было бы попробовать заняться пением, эмоциональная речь и жестикуляция – все это служило своеобразным магнитом для студентов. Вскоре Юра невольно заслушался лекцией. «Когда я говорю о языческих богах, – декламировал профессор, – вы должны понимать, что речь идет не о боге в привычном смысле этого слова. Языческие боги сильно отличались от богов монотеистических религий, они были склочные, злобные и далеко не всегда оказывались творцами мира». В этом смысле языческие боги куда человечнее тех представлений о сверхъестественных демиургах, которые сложились у нас под влиянием авраамических религий. О каких-то языческих божествах мы знаем очень много и очень хорошо. У нас сохранилось достаточно сведений о греческой мифологии, но зачастую это были экзотерические знания. Помним, что экзотерические знания – это знания для всех. А эзотерические знания – знания только для посвященных. Последних о греческой мифологии гораздо меньше. Как вы, наверное, догадались, со славянской мифологией дело обстоит хуже. У нас не то что эзотерических, у нас даже экзотерических знаний о верованиях наших далеких предков практически нет. Вы, конечно, слышали о Перуне, может быть, даже о Белобоге, Чернобоге и так далее. И если первый достоверно был славянским богом, хотя касательно его роли можно долго спорить, поскольку сведения крайне скудны и многое приходится додумывать, то два других это плод кабинетной мифологии. Кто знает, что такое кабинетная мифология? Пауза, но желающих ответить не нашлось. Когда профессора, основываясь на каких-то коротеньких фразах из древних книг, буквально придумывали богов и встраивали их в пантеон, чаще всего тождественный греческому. Это кабинетная мифология. Представьте, что много столетий спустя от нашей цивилизации останутся коротенькие тексты, которые будут интерпретировать исследователи будущего. И вот, столкнувшись с каким-то незнакомым словом, которое редко употребляется и может создать иллюзию субъективных свойств, эти исследователи вытащат из случайно оброненной фразы то, чего там нет. К примеру, прочитал исследователь из будущего фразу «Хотел бы я считать так же быстро, как ЭВМ». Начал искать аббревиатуру ЭВМ, а нигде в других текстах она не содержится – Исследователь подумал немного и пришел к выводу, что ЭВМ – это бог счета и покровитель математики. Текст, с которым он работал, молитва богу ЭВМ, а все буквы пишутся заглавными, потому что божество это почиталось и считалось верховным. Профессор улыбнулся, окинул взглядом развеселившуюся аудиторию. Примерно по такому же принципу и работала кабинетная мифология – Меня, разумеется, такая методика не интересовала. Я всегда предпочитал работу в поле и долго размышлял о том, можно ли найти достоверные сведения о языческих богах. В процессе размышления этот термин приобрел у меня несколько отличный от общепринятого смысл. Под языческими богами я стал понимать существ, при помощи которых объясняли не только природные явления, Сколько стечения обстоятельств. Те языческие боги, о которых я говорю, они словно бы реальные, у них существовали последователи, которые не стремились распространить свою религию, а наоборот, сохранить ее в узком кругу. Никаких священных текстов, все передается только из уст в уста, волхвы заучивают формулы и пересказывают их своим ученикам». Приняв эти предположения, я сразу же понял, как отыскать достоверные сведения об этих условно мифологических персонажах, существах, о которых не рассказывают в сказках и легендах, а наоборот, всеми силами пытаются утаить сведения о них. Нужно просто отыскать представителей культа этих богов, тереться к ним в доверии, убедить поделиться хотя бы крохой информации. И хотя собранные мною материалы научное сообщество не признает, без ложной скромности должен сообщить, что мне удалось проделать эту уникальную работу. Я вышел на представителей культов древнейших языческих божеств и достоверно установил существование по меньшей мере пяти персонажей, о которых до моих работ ничего не было известно. Первый – это Мамона, богиня богатства, таинственный персонаж – Скрывается в подземных пещерах, не любит солнечный свет, ее святилища всегда располагались под землей. Она может одарить человека деньгами и влиянием, но делает это не просто так, требует больших, просто непомерных жертв. Служители ее культа должны ценить богатство превыше всего. Второй – это Марена, богиня смерти и мертвых. Не стоит путать ее с персонажем кабинетной мифологии. Тут интересная история, связанная с названием чучела при помощи которого устраивают проводы зимы, в основном у западных славян. Кабинетные мифологи знали об этом обряде и из названия чучела вывели богиню. Я же считаю, что обряд с «Чучелом» был экзотерической частью культа Морены – потому получил широкое распространение и в народных представлениях не увязывался с каким-либо божеством. Эзотерическое содержание обряда так и осталось сокрыто, а достоверные сведения о Марине-богине смерти – так никогда и не получили распространения. Впервые широкой публике их представил я. Морена была достаточно злонамеренной богиней, если уж ее разгневали, она обязательно являлась и выкашивала обидчиков. Представители ее культа враждовались последователями другого бога – Ароста, бога ярости, который был полной противоположностью жуткой кладбищенской умиротворенности». Впрочем, своим последователям он причинял еще больше хлопот, чем Марена своим, за что они его сумели упрятать в заключении, сдержать его непомерную и все возрастающую ярость. Четвертый бог Туга, бог страданий. Чтобы заслужить его милости, нужно было испытать страшную боль, поэтому его последователи наносили себе увечья и Их иногда путали со скобцами, потому что последователи Туги тоже удаляли себе половые органы, демонстрируя абсолютную приверженность своему божеству. Наконец, пятый бог, бог ночного урожая, Луналикий. Этот бог тесно связан с культом Морены, потому что его представители верили, что Луна – это солнце мертвых, а значит, и от лунного света Земля может рожать». Последователи Луналикова вели исключительно ночной образ жизни, не заводили детей, возможно, потому что были бесплодны, а может потому что верили в бессмертие, которое дарует им Бог. При этом вера верой, но они теми или иными способами привлекали в свой культ людей со стороны, иногда даже похищали детей, за что их ненавидели, и им приходилось скрываться». Тем не менее, культ просуществовал по крайней мере до восьмидесятых х годов нашего с вами века, и мне удалось разговорить одного из последователей Луналикова. Закончив обзорную часть лекции, профессор перешел к более узким, а потому менее интересным вопросам, из-за чего Юра его почти не слушал. В конце концов он пришел сюда расспросить профессора о документах по больничке, а не о древних богах. Когда лекция закончилась и большая часть студентов разошлась, Юра пристроился сзади хорошенькой высокой блондинки, беседовавшей с профессором. Любой с ее задом, затянутым в джинсы минимум на размер меньше требуемого, Юра не сразу понял, что профессор обращается к нему. «А вы по какому вопросу, молодой человек? Что-то я вас не припомню». Блондинка попрощалась и ушла, а растерянный Юра посмотрел на профессора. «Здравствуйте. Я, простите, не знаю, как вас зовут». «Дожили», — улыбнулся профессор. «Студенты не знают, как их преподавателей зовут». «Вы неправильно поняли. Я не студент, я журналист. Пришел к вам на лекцию по поводу документов из психиатрической больницы. Как мне сказали в библиотеке, вы их забрали». «Это что-то новенькое. Журналисты ко мне на лекции никогда не приходили». «Станислав Николаевич Яковлев, профессор фольклористики», – представился он, протянув свою костлявую руку для приветствия. Юра назвал свое имя, пожал ее. «А зачем вам эти документы?» «Я, понимаете ли, пишу статью про историю больницы, собираю сведения, какие только есть». М -м -м -м, «Хорошо, пойдемте ко мне, я передам вам их», – пригласил профессор. Они вышли из аудитории и направились на этаж ниже, где, добравшись до небольшой комнатки, больше похожий на чулан, и располагался кабинет профессора. Внутри сидел молодой темноволосый парень, плюс-минус юриных лет, что-то усиленно записывал на листе бумаги формата А2». Познакомьтесь, это Юра Шевелев, журналист, а это мой аспирант Даниил Зайцев. Кстати, он сейчас работает над темой, которая тесно перекликается с моей сегодняшней лекцией. «Дохристианские христианские секты и культы. Здорово, протянул Юра, которого это не слишком-то и интересовало. Вам не интересно? А ведь я брал материалы по нашей больнице по схожей причине. Тут Юре стало любопытно. В смысле? Я подозревал, что в нашей больнице когда-то существовал культ еще одного древнего бога, о котором никто ничего не знает. Вы ведь слышали, что я говорил о Боросте, Морене, Туге и других? Да. А легенду о том, как воробьи спасли местных обитателей от Басурман, слышали? Конечно. Тогда, если вы не торопитесь, могу поделиться с вами своими подозрениями. «Не тороплюсь», – сказал Юра. Данил тоже отложил ручку и заинтересованно посмотрел на профессора. «Все эти культы, о которых я говорил, попадались мне совершенно случайно. Волхвы передавали тайны по наследству, а людей со стороны привлекали только если существовал риск гибели всех последователей Бога. Поначалу я и вовсе не понимал, что столкнулся с чем-то совершенно сенсационным». Но по мере того, как мне удавалось разговорить культистов, вскрывалось все больше подробностей. Например, они всегда маскировались под христиан, когда на их земли приходили христиане и под Магометан, если вдруг территории занимали мусульмане. То есть служение культу допускало публичный отказ от своей веры ради собственной безопасности – Волхвы строго следовали внешней стороне притворно принятой религии, но в глубине души верили лишь в своего бога. Еще один признак – загадочное поведение животных, живущих рядом с культистами. Очень часто, когда культистам угрожала опасность, животные приходили им на помощь. «Вы сейчас серьезно говорите?» Юра слегка улыбнулся. «Ну, что вы, нет, я же профессор!» подмигнул ему Яковлев, отчего Данил тихонько хихикнул. «Просто рассказываю вам содержание легенд. Третий элемент – святилище Бога было очень сложно разрушить. Всегда возникали какие-то непреодолимые препятствия, которые со стороны выглядели как естественный ход вещей. Помните историю про попытки взорвать старый монастырь, да? Тогда вам несложно понять, к чему я клоню». «Вы полагаете, что в больнице существует культ какого-то бога?» – спросил Юра. Профессор неопределенно развел руками. Два из трех признаков совпадают. Легенда про воробьев, которые спасли местных, демонстрирует власть местного бога над животными. Легенда о пяти бомбах, которые не смогли повредить монастырь, демонстрирует власть над законами природы. «Три из четырех!» – встрял в разговор Даниил, широким движением ладони расчесав свои вихрастые волосы. «Массовое самоубийство в семьдесят первом!» Профессор с интересом посмотрел на Даниила. «Секунду, поясню для Юры!» – Даниил повернулся к журналисту и быстро затараторил «Смотри, я сейчас занимаюсь исследованием одного такого культа, который располагается в рясах». «Деревня почти вымерла, поэтому профессору удалось втесаться в доверие к культистам. Мы ездили туда вместе с ним, а сейчас я живу там в одиночку. Приехал, поделился находками. Так вот, я почти уверен, что они практикуют человеческие жертвоприношения своему богу. Но Рясы – маленькая деревенька, а смерти человека там все равно ничего толком не узнаешь. Только то, что местные расскажут. Скажут, заплутал человека и дело с концом». а вот если культ существует в городе как скрыть такую практику представить как несчастный случай или самоубийство закончил за своего аспиранта профессор идеальная маскировка психически больные люди очень часто совершают суицид поэтому у правоохранительных органов не возникает вопросов да я это и хотел сказать подхватил даниил а ты все понял обратился он к юре Тот кивнул, после чего заговорил профессор. «Но это все равно не меняет дело, потому что главный пункт, а именно преемственность поколения, отсутствует», он перевел взгляд на Юру. «Я взял материалы комиссии, чтобы поискать родственников среди персонала и руководства больницы. Если вы уже видели материалы, то знаете, что следователи плотно занимались групповым самоубийством, составили весь список персонала». Пошли увольнения за халатность, а тогдашней руководительницы прилетел уголовный срок. Ну, я и стал поставлять тот список за списком, который получил в отделе кадров больничке. Ничего, ни в прошлом родственных связей между сотрудниками не было, ни теперь. Какая уж тут преемственность. Похоже, в этот раз моя интуиция меня подвела, поэтому я с чистым сердцем передам вам все материалы». «Только давайте в библиотеке отмечусь, что я их вернул». «Профессор, время мне очень дорого, поэтому не могли бы вы этого не делать», – попросил Юра. «Я поработаю с материалами сегодня вечером, а завтра утром все вам верну. Просто я уже год, как окончил этот университет, и у меня нет абонемента библиотеки». «Хорошо», – легко согласился Яковлев. «Только не подведите меня, молодой человек. Я в университете и так на плохом счету». Он бросил короткий взгляд в сторону Данила и подмигнул тому. Аспирант улыбнулся, видимо, какой-то внутренний юмор. Юре это было неинтересно, он твердо пообещал все принести, подождал, пока профессор нашел материалы, забрал их и в этот раз отправился уже домой работать. Разложив бумаги на столе в своей комнате, Юра закрылся и принялся внимательно все читать и перечитывать. Как и профессор, он пристально изучал список персонала, Наткнулся на большой список пациентов, находившихся в день трагедии в отделении, с протоколами их допросов. Хотелось здесь прочитать все, но понял, что зря распыляет силы. В десять вечера в дверь постучала мама, спросила, почему он до сих пор не поужинал. Юра ответил, что занят, выключил свет, включил ночную лампу, читал и перечитывал материалы, но ничего толком найти не смог. В четыре утра силы оставили его. и он провалился в глубокий тревожный сон. Ему грезилась Лена, время которое они провели вместе, ее сладкие поцелуи, ее мягкая нежная кожа, ее будоражащие фантазию прикосновения. Проснулся Юра со страшной головной болью из-за будильника, который задребезжал в половину седьмого. Выключив его, Юра бросил короткий взгляд на страницу, которая была открыта. То был список больных, которые лежали в закрытом отделении больницы в 1971-м, и в самом его верху значилось «Арбатова Диана Артуровна, возраст 51 год, место работы – разнорабочие на стройке, диагноз – параноидальная шизофрения».